Полсуток на тюремной койке. Вспомнилось едкое зловоние в камере полицейского суда. Аромат его будущего. Позорную ночевку в участке скрыть удастся, может, от тетушки и дядюшки. А Джулия и Розмари, наверное, уже в курсе. Розмари не особенно испугаешь. Но несчастная Джулия, конечно, умирает от стыда. Джулия. Длинная сутулая спина, доброе некрасивое лицо, нерешительно вытянутая над коробочкой чая гусиная шея. Никогда сама не жила, с детства все бросала под ноги ему, мальчику. Но занимала у нее фунтов сто и даже пятерик не сумел вернуть. Выбросил по тоскушке. Погасив свет, он откинулся навзничь. Нус, проведем инвентаризацию. Что в наличии? Гордон Комсток, Последний в роду Комстаков. 30 лет. 26 зубов. Денег нет. Работы нет. Позади лишь дурацкое позерство, а впереди жизнь с протянутой рукой. Имущество. Хилое тельце до да пара картонных чемоданов с изношенным тряпьем. Всем Равилстон откликнулся на стук в дверь сонным «Да-да». Вошел встрепанный, почти утонувший в пижаме хозяина Гордон. Равилстон, силясь проснуться, помотал головой. Теоретически он поднимался в ранний час общей пролетарской побудки, но фактически открывал глаза после прихода являвшейся в восемь убрать квартиру миссис Бивер. Откинув свисавшие на лицо волосы, Гордон присел в ногах. «Все к черту, Равилстон. Финиш». Теперь придется адски, дьявольски расплачиваться. А? Конец, говорю. Маккеч не узнав меня тут же турнет. Кроме того, я вчера не вышел на службу. Магазин, видимо, простоял закрытым. Равилстон зевнул. Думаю, обойдется. Этот толстяк, как его, Флаксман. Позвонил Макечни, сообщил, надо сказать, весьма убедительно, что вы свалились с гриппом, температура под сорок. Квартирная хозяйка знает, но вряд ли побежит докладывать вашему боссу. А вдруг это попало в газеты? Господи, да, действительно. Прислуга через час придет, принесет утренние выпуски. Но разве пишут о всех пьяных правонарушениях? Будем надеяться.